Глава двадцать вторая. Я смотрел на Анастасию Тараканову, а внутри меня разливалось утреннее красное сияние. Только теперь оно было не успокаивающим, как утром, а тревожащим, кричащим об опасности. Наученный опытом, я не стал подавлять это чувство. Но оставаясь внешне спокойным и доброжелательным, я приглядывался и прислушивался, пытаясь понять, в чем именно опасность. «Надо ли говорить, что в такой ситуации чарующий образ Анастасии Таракановой несколько порастерял свои чары? Не скажу, что полностью, но ощутимо. Я уже не тонул в её глазах, не заслушивался её голосом, а пытался вникнуть в её слова, чтобы понять, что не так с этой девушкой. А с ней действительно что-то было не так, хотя на первый взгляд вроде всё нормально. В общем, она предложила мне прогуляться. Казалось бы, чего такого? Мы пошли в сторону от дома, туда, где никого не было». И это само по себе не преступление, если дело действительно конфиденциально. Однако она меня в первый раз в жизни видит, чтобы душу открывать. Будь мы попутчиками в поезде, еще понятно, разъехались и все. Но тут соседи практически. К тому же она взяла меня под руку. Ну как бы и что, я и сам бы предложил ей, это просто акт вежливости. Мы шли неспешно по расчищенным дорожкам, все дальше и дальше удаляясь от усадьбы и от конюшни, и от всех мест, где нас могли увидеть или подслушать. Сугробы гарантировали, что случайных ушей рядом не окажется. — Так что привело вас ко мне? — спросил я у девушки. — Понимаете, Владимир Дмитриевич, меня хотят выдать замуж, — призналась княжна Тараканова. — А я тут при чем? поинтересовался я. — Это династический брак, — объяснила княжна. Сказала так, будто этого достаточно, чтобы я понял весь ужас ее положения, проникся и кинулся спасать. Но я ничего не понял. «И что?» — спросил я. «Мой жених старый и неприятный тип с хорошей родословной». Красное сияние внутри меня запульсировало, предупреждая об опасности. «Сочувствую», — сказал я. «Но чем я могу помочь вам?» «Поговорите с Федором Ивановичем, чтобы он расторг помолвку». Было в словах Анастасии Таракановой какое-то несоответствие. Даже не в самих словах, а в том, что говорилось и с какой интонацией это говорилось. Анастасия Тараканова буквально промурлыкала о своем горе. «Думаю, если бы я не был встревожен красным сиянием, то и не почувствовал бы, но сейчас я видел несоответствие, и больше чары девушки на меня не действовали. Тем не менее, она пока не предприняла ничего, что хоть как-то повредило бы мне». Поэтому я продолжил разговор, хотя был теперь на стороже. «Мне жаль вас», — сказал я девушке. «Но почему вы решили, что губернатор послушает меня в этом вопросе?» «Вы умеете быть убедительным», — улыбнулась княжна Тараканова и заглянула мне в глаза. И снова красное освещение забило на батом. Я немного отстранился от княжны и сказал. «Я не могу давать обещаний, которые не исполню». «Но вы же можете занять место жениха», — проворковала княжна, приближаясь ко мне на совсем уже неприличное расстояние. «Тут уже у меня включилась не просто тревога, а паника, и я отскочил от девушки. И, надо сказать, вовремя я это сделал. В руке у княжны появился стилет». «Вы?» — растерянно произнес я. «Что?» — с вызовом спросила княжна Тараканова. «Да, я не лгала». «Меня просватали за старика, и единственная возможность избегнуть этого брака — убить вас!» Больше в ее голосе не было очарования, и в глазах ее не было колдовства. Речь княжны стала холодной. «Это отравленный клинок. Это отравленный клинок, и без разницы, коснется он вас или вашей ци, вы пострадаете. Если коснется тело, то умрете. Если коснется ци, то ваша культивация будет разрушена, и вы снова станете обычным человеком». Таким же, как были раньше. Не нужно было вам пробуждать свою силу. Теперь я видел перед собой хладнокровную убийцу и понимал, что никто не придёт к нам на помощь. И она это понимала. Поэтому смело кинулась на меня. Вот только у меня был ремень, в котором лежал меч. Как знал, положил в хранилище. «А мне и не нужно призывать мечцы», — усмехнулся я. «У меня есть вот что!» И я продемонстрировал княжне Таракановой отцовский меч. Недоумение в её глазах сменилось страхом, а я полностью избавился от чар и увидел, что не такая уж она и красавица, обычная девушка с цыганскими чертами лица. Княжна отступила от меня и закричала. «Помогите!» И тут я заржал. «Вы чего?» — растерялась княжна Тараканова. «Вы так старательно уводили меня подальше от людей!» — просмеявшись, сказал я. «И теперь зовёте на помощь?» Княжна затравленно заозиралась. «Мы были далеко в саду». Дорожка была не широкой, по бокам сугробы, и захочешь сбежать – не получится. Что касается дорожки, чтобы вернуться в усадьбу, княжне нужно было пройти мимо меня. Да, она была в моей власти, но я не торопился причинять ей вред. Я понимал, женщина, взявшая в руки оружие – это не женщина, а враг. И тем не менее, я не мог запросто убить ее. Видимо, жизнь в этом мире, где девушки скромные и воспитанные, затмила для меня горячие точки. Там я не сомневался бы ни минуты. Была еще одна вещь, из-за которой я не торопился убивать подосланную убийцу. Я хотел знать, кто ее подослал. После того, как княжна обнажила стилет, а я достал меч, все карты были открыты. А потому я не стал юлить и спросил прямо. «Кто послал вас?» «С чего вы взяли, что кто-то послал?» С вызовом спросила княжна Тараканова. «Может, я сама?» «Да засмеялся я. «Мы с вами не знакомы. У вас нет причин вредить мне. Или есть?» И я испытующе посмотрел прямо в глаза княжне Таракановой. «Нет, нету», — покачала она головой и опустила плечи. «Меня действительно заставили». «Только не говорите, что это из-за помолвки», — предупредил я. Княжна тяжело вздохнула и призналась. «Помолвка есть, но она тут ни при чем. Хоть мой жених и старший меня, но мы любим друг друга». «И как же тогда вас заставили?» — продолжил я допрос. Передо мной стояла несчастная, сломленная девушка, жертва жестоких обстоятельств. Все в ней прямо кричала. «Пожалейте несчастную!» «Да, я княжна», — обреченно сказала девушка. «Но наш род обеднел. Я не могла дать моему жениху никакого приданного». «И что?» — удивился я. «Это не может быть причиной». «Вы ничего не понимаете!» — воскликнула княжна и горько заплакала. «Так объясните». — холодно сказал я. — А главное, скажите, кто вас послал? — Как там в трёх мушкетёрах? — Имя, сестра, имя! После всех метаморфоз, которые я тут наблюдал, меня её слёзы больше не трогали. Видимо, княжна Тараканова поняла это, потому что перестала плакать и спокойно вытерла слёзы. Взгляд её снова стал холодным и равнодушным. «Гильдия наёмных убийц никогда не называет имён своих заказчиков», — гордо сказала она. Я почесал в затылке и с выражением деревенского простачка сказал. «Правда, что ли? Гильдия наемных убийц? Все так серьезно?» Во взгляде княжны промелькнула тревога. Судя по его виду, девушка не понимала, сейчас шучу я или действительно не понимаю. Видимо, что-то у нее не срасталось. Но у меня ее смятение было на руку. И кто же такой могущественный, ради какого-то борчонка, наследника мелкого никому неизвестного рода, аж гильдию наемных убийц нанял? «Что-то не верю я, что вы, княжна, состоите в такой серьезной организации. Разыграть меня хотите?» Слова мои звучали легкомысленно, но на самом деле я насторожился. В том, что княжна Тараканова является наемным убийцей, я не сомневался. Слишком специфический у нее дар. Ну или артефакт. По сути, без разницы, чем она очаровывает своих жертв. И ведь встреча со мной для нее вполне могла закончиться успешно, если бы не сегодняшняя утренняя медитация когда я почувствовал своего сына. Вот так мой неродившийся ребёнок уже защитил меня. Эта беременность действительно получила благословение рода. Да я теперь пылинки смотрен издувать буду. Пусть только родится крепкий и здоровый пацан. У меня не было детей. Ни в том мире, ни тем более в этом. А потому первенец теперь занимал все мои мысли. Короче, не повезло княжне Таракановой, зато повезло мне. Вот она какая судьба. Княжна молчала и внимательно смотрела на меня. Видимо, пыталась предугадать своё ближайшее будущее. А я не торопился что-нибудь предпринимать. Из-за этого княжна была растеряна и никак не могла выработать модель поведения. «Повторяю свой вопрос ещё раз», — сказал я на этот раз жёстко. «Кто заплатил за мою смерть? И не надо мне тут втирать про династический брак. У вас наверняка и жениха нет». От моих слов девушка вздрогнула, как будто я дал ей пощечину. «Откуда вы узнали?» — шепотом спросила она. В этот раз она не играла, ее слова прозвучали искренне. Я проигнорировал ее вопрос, лишь посмотрел в упор, ожидая ответа. И тут книжна отпустилась на снег, как будто ноги ее больше не держали. «Жениха больше нет», — глухо сказала она. «Я убила его». «Зачем?» — спросил я. Она пожала плечами. Должна была доказать, что я верна гильдии наемных убийц. У меня от ее слов волосы дыбом встали. — Ну и как? — спросил я. — Оно того стоило? Княжна Тараканова посмотрела на меня. Но я не уверен, что она меня увидела. Взгляд ее был направлен куда-то далеко, вглубь воспоминаний. И, судя по счастью, каким засветилось ее лицо, она сейчас вспоминала своего любимого. Того самого, которого убило в угоду чьим-то интересам. Не понимал я этого. Как так можно? Я бы понял ещё, если бы жених погиб из-за небрежности, но убить своей рукой это выше моего понимания. И всё-таки, вы скажете мне, кто послал вас убить меня? спросил я. Княжна поднялась и сняв перчатки, погладила колечко на безымянном пальце левой руки, как носит вдова. Потом тяжело вздохнула и повернулась ко мне. "Владимир Дмитриевич", сказала она. "Будьте очень осторожны. Человек, который пришёл за вашей жизнью, «Очень силен, у него серьезные намерения. Если бы вы знали, во сколько он оценил вашу жизнь!» «И во сколько же?» — с усмешкой спросил я. «Не то чтобы мне действительно хотелось это знать, просто стало любопытно. «Вам за всю вашу жизнь столько не заработать!» — с горькой усмешкой ответила княжна Тараканова. «Так кто же это?» — спросил я. «Я правда не могу сказать», — ответила девушка. «Но на вашем месте я бежала бы из страны» хотя это вряд ли поможет вам». «Даже так?» — усмехнулся я, вспоминая предыдущие покушения. «Я не завидую вашей участи», — произнесла княжна Анастасия Тараканова, если только это её настоящее имя. А потом нажала на камень на своём кольце и вдруг начала заваливаться. «Когда я подбежал к ней, она была уже мертва. Чёрт! И что теперь делать с её телом?»